«Осторожно! Этот человек не просто фокусник, он владеет магией!» «Да что ж ты так орешь, девонька?» Аж дернулась бабка, приседая от неожиданности «Я и чай не совсем глухая еще, и ухом левым очень даже приотличнейше слышу Так ты колдун, что ли, мелок?» «С отличием окончил университет чернокнижия в Вероне, стажировался в Мексике, получил признание в Чехии и Баварии, свободно владею семнадцатью языками, ныне практикуя в русских землях на службе самого Кощея Бессмертного», исчерпывающее доложил фокусник, гордо вскидывая узкий подбородок. «Тот мне рожа твоя еще в цирке не понравилась. Ну так по каким правилам будешь драться с бабушкой?» «Шары огненные вы метать умеете, а как насчет чего-нибудь посложнее?» Колдун вытянул руки, и каждый его палец неожиданно оскалился головкой ядовитой змеи. Десять гадючих жал грозно шипя развернулись в нашу сторону. Противный холодок пробежал у меня между лопаток. Я инстинктивно прикрыл собой девушку, но опытная криминалистка просто сплюнула на песок. «Морок! <свят> да вон и сам глянь, змейка на левой руке, свечкой горящей стала, и быстрее, выпускник Веронский, не ровен час, обожжешься!» Бабка еще не закончила фразу, а дипломированный колдун уже прыгал на одном месте, безуспешно пытаясь стряхнуть пламя с кончиков пальцев Его товарищ, видимо, решил воспользоваться заминкой и взять реванш Одним эффектным махом он захлестнул цепью Митькины плечи и резко дернул на себя. Алена ахнула. А зря, Прав слово. Приятно, конечно, что она за всех нас так переживает, но именно в этом вопросе у нас все, как правило, под контролем. Мой сытый напарник стоял непоколебимо, словно бронзовый монумент, и драка могла иметь лишь один исход — «Давайте отойдем на минуточку. Здесь мы будем только мешать». Девушка несколько ошарашенно кивнула, и мы, пройдя метров пять, уселись прямо на песок, лишь изредка поворачиваясь, глянуть на баталии, разворачивающиеся за нашими спинами. «Кощей меня все равно не отдаст». «Значит, я вас украду». «А неужели милиции красть можно?» Я слегка покраснел. «Тиродей...» Осыпал бабку фонтаном колючих, и искр падая земь они прожигали песчаник. В ответ наша специалистка нехотя обернулась кругом, и колдуна поставила на голову. Добрых минуты три он так и не мог принять нормальное положение. Широкий подол балахона сполз ему на грудь, открывая тощие волосатые ноги и красные в обтяжку рейтузы. «Мы выполнили две службы. Вы не в курсе, что с нас потребует на третье?» чего же? Задание известные? К тебе выведут пять кобылиц, пять овечек, да пять утиц И каждый раз нужно будет быстро узнать, которые из них я Плохо, честно говоря, я абсолютно не разбираюсь в домашней скотине Алена не слегка покраснела Митяй, рыча как диснеевский гризли, яростно отбивался от наседавшего циркача Обрывки цепи попирались ногами дручунов. Неистребимый крендель успешно выдерживал удары бандитской дубины. «Может быть, вы подадите мне какой-нибудь знак?» «Может, и подам, если обзываться больше не будешь». «Да бросьте вы. Кто обзывался? Когда? Как?» Я все равно почувствовал себя виноватым. Фокусник с дипломом раскинул руки в стороны, и рукава черного балахона вдруг стали крыльями. Громадный черный ворон, раскрыв хищный клюв, вытаращился на маленькую старушку Яга молниеносным движением выудила откуда-то из-под подола настоящую рогатку И пока в бойске с колена выстрелила птица прямо в глаз Интересно, где она раздобыла резинку? Тоже небось, Кнут Гамсонович достал из Европы Итак, какая система опознавательных знаков, говорить, я запомню Запоминать. Из всех кобыл только мне на задние копыта мушка сядет Из всех овечек только у меня к хвосту соломинка прилипнет Из всех птиц у меня одной на груди перышко встопорщица Угу, на копыте, на хвосте, на груди На какой именно? Она покосилась на меня с явным сомнением в моей сообразительности И с чувством стыда за то, что не может объяснить доходчивее Силач сломал дубину об Митьку, мой напарник этого не заметил и, кажется, выбил противнику сразу зубов пять. Крендель в его руках — вещь более страшная, чем ракетная установка. Как я уже говорил, исход битвы был предрешен заранее. Колдун только-только начал плести новые заклинания, как цирковой атлет всем телом просвистев в воздухе обрушился ему на голову. И без того ушибленную, если помните. Упаковывать преступников в малогабаритную багажную кладь Митя умел как никто Бабке осталось лишь чуточку увеличить в размере Аленя на лукошко Ну вот, теперь-то все позабавились от души «Уже уходите? А я как раз хотел спросить Какие у вас планы на завтрашний вечер?» «Ой, да я и не знаю даже, не думала еще А что, есть какие-то предложения?» «Нет, но я думал, просто походим, погуляем». Никита, прощайся давай», — прервала нашу идиллию запыхавшаяся бабка. «Вот на заре, как третью службу Кощеюшки справишь, так и болтай, сколько время свободное позволит. А сейчас, уж не обессудь, мы тут по делу и при исполнении». «И то правда. Пойду я». Алена улыбнулась и быстро поцеловала меня в щеку. «Как в солнце взойдет». «Приходи к воротам, да что мною сказано было, помни!» «А со злодеями уми, чего делать прикажете?» – подал голос мятяй. Все посмотрели на меня. «Правильно, кто тут начальник?» а, «Я так понимаю, тоннель открыт? Давайте просто толкнем корзину, пусть катится по склону вниз. Попадет в дыру, так пролетит еще метров сто по ступенькам». «Грозный человек соскное воевода, но справедливый». Честно признали все. Алёнушка с удовольствием приложила свои руки к общему делу и безобразно верещащая лукошка кубарем полетела в тартарары. Что сказать, они первые начали, а мы, если что, и превысили так исключительно в педагогических целях.